Вскоре появились аборигены. Они говорили на непонятном языке, но в знак дружелюбия принесли шкурки белых соболей и других животных, неизвестных в Гренландии, прося в обмен молоко и красную материю. Эти аборигены, норманные, называли их скрелингами, в испуге разбежались, завидев здоровенного мчащегося быка. Норманны обнесли поселение прочной оградой. Вскоре Гюдрит, жена. Карлсофни, родила мальчика, получившего имя Снори. Это был первый младенец европейского происхождения, родившийся в новом свете. Мирные поначалу торговые отношения с аборигенами продолжались недолго, и дело дошло до настоящей войны, когда с юга пришло столько лодок, что они, как сообщают рукописи, заполнили весь залив. Хотя скреллинги располагали только прощами и каменными топорами, а у викингов были мечи и железные секиры, под натиском превосходящих сил Норманнам пришлось на время укрыться в лесу. Двое из отряда Карлсовни были убиты, аборигены понесли большие потери. Сага откровенно говорит о неудачах малочисленных викингов, и Хаукбук продолжает. И стало ясно для Карлсевни и его людей, что, как ни привлекателен этот край, они обречены жить в постоянном страхе и тревоге из-за коренных обитателей, и они приготовились уйти оттуда и вернуться в собственную страну. Перед отплытием норманны захватили в плен двух юношей, которых крестили. Этих парней привезли в Гренландию и научили норвежскому языку, и они много поведали гренландцам про аборигенов Нового Края. Несомненно, это был первый в истории акт крещения обитателей Нового Света. Сыну Калсофни Снори было три года, когда незадачливые колонисты возвратились в Гренландию. Важность подобных сообщений об этой бесплодной попытке утвердиться в Новом Свете заключается в том, что мы ясно видим – почему норвежская экспансия на запад через Исландию остановилась в Гренландии, хотя до лесов Америки было всего два 3 дня плавания через Дэвисов пролив. Были предприняты и другие столь же неудачные попытки заселить новые земли. К ним относится несчастливая экспедиция «Фрейдис» в небрачной дочери Эрика Рыжего. Вскоре плавание через Дэвисов пролив приняли иной характер. Вылившись в торговые экспедиции купцов, которые предпочитали не порывать со своими родными домами в Гренландии. Обширные следы непрерывного 400-летнего пребывания норманнов в Гренландии не утрачены, хотя сами норманны исчезли из этих областей около 1500 года. Датским археологам было где потрудиться, и они проделали превосходную работу, раскапывая сосредоточенные в двух обширных районах нормандские дома до Колумбовой поры. Однако следы нормандских поселений на американском берегу были потеряны и забыты, пока энергичный норвежский исследователь Хельге Ингстад, руководствуясь описаниями в древних гренландских и исландских сагах, не сумел отыскать знаменитую ныне стоянку викингов в Ланс-О-Медоу, у северной оконечности Ньюфаундленда. В начале 1960-х годов его супруга, археолог Анна Стина Ингстадт, к которой затем присоединились другие скандинавские американские ученые, раскопало еле заметные фундаменты построек. Были найдены нормандские изделия, включая типичную бронзовую булавку, стеатитовые пряслицы и куски железных игл, а также кузница скандинавского типа. Больше того, в каменных очагах характерных нормандских домов сохранились угольки И радиоуглеродный метод показал даты, близкие к тысячному году, и вполне подтверждающие данные САК о Лейфе Эриксоне, Карлсевне и других мореплавателях той поры. Ни один профессиональный археолог не станет оспаривать, что Ингстады нашли в Америке древнее нормандское поселение. Можно сомневаться, в самом ли деле речь идет о доме Лейфа Эриксона, В пользу такого вывода говорит тот факт, что Ингстад нашел стоянку, следуя точным географическим указаниям в саге Олейф. За недолгим пребыванием гренландских норманов на американских берегах последовал длительный период торговых связей. Америка была ближайшим соседом гренландцев.